Детективный бизнес был таким же живым, как могила. Никому, казалось, не требовалось ничего расследовать. Чтобы свести концы с концами, он вынужден был недавно устроиться в одно место, гадать по руке, раз в неделю вечером, и чувствовал себя при этом отвратительно. Он мог бы еще вынести это, С жутким, омерзительным унижением можно так или иначе смириться. И потом он не слишком привлекал внимания в своей маленькой палатке на задворках бара. В общем, он мог бы вынести это, если бы у него не получалось все так пугающе, нестерпимо, успешно. Это заставляло его покрываться потом, От отвращения к себе. Он всячески пытался обмануть, смошенничать, Быть нарочито и откровенно циничным. Но все напрасно. Все его предсказания, даже самые нелепые, Неизменно сбывались. Настоящим кошмаром стал для него вечерний визит Той несчастной из Оксфордшира. Пребывая в шалолеревом настроении, он посоветовал ей получше следить за своим мужем, который, как видно из линии брака, слегка ветреный тип, летун. Выяснилось, что и в самом деле ее муж был летчиком-истребителем. Его самолет пропал во время маневров над Северным морем буквально недели две назад. Дирка это очень взволновала, и он, пытаясь найти слова утешения, стал молоть полную чушь. Он уверен, что муж будет возвращен ей, когда пробьет час, что все будет хорошо и что со всевозможными вещами все будет в порядке, и все такое, дама сказала, что это маловероятно. Учитывая, что мировой рекорд по пребыванию в живых на Северном море составляет немного меньше часа, и так как за эти две недели не было обнаружено никаких следов ее мужа, было бы глупо предполагать что-то другое, кроме того, что он уже мертв, и она старалась привыкнуть к этой мысли, премного благодарна. Все это было сказано достаточно резко. Тут Дирк полностью потерял контроль над собой и понес полную околесицу. Но он сказал, что совершенно явственно видит по линиям на ее руке, что ее ожидает получения огромной суммы денег, что, конечно же, это не может принести ей утешение в потере Ее дорогого, горячо любимого мужа, но, может быть, ее хоть чуть-чуть утешит, по крайней мере, то, что он сейчас находится на небе и в данный момент проплывает на своем кудрявом белом облачке и прекрасно выглядит в новом комплекте крыльев, и что ему ужасно неудобно, что он несет такую ужасную ахинею. Не угодно ли ей чаю, водки или супа? Дама сказала, что забрела сюда совершенно случайно, что она просто искала туалет и сколько она ему должна. — Это все сплошная тарабарщина, — объяснил Дирк. — Я просто сочинил по ходу, — сказал он. Пожалуйста, разрешите принести вам глубочайшие извинения за то, что я так грубо вторгся в ваше горе. И разрешите сопроводить вас до, ну, то есть сказать, показать вам дорогу до, к словам интересующего вас место места, именуемо туалетом, как выйдете из палатки, сразу налево. Гирк. Был повергнут в уныние этой встречи, а потом просто пришел в ужас, спустя несколько дней, когда услышал, что несчастная женщина буквально на следующее утро узнала о том, что выиграла по премии Бонз 250 тысяч фунтов. Той ночью он провел несколько часов на крыше своего дома. Грозил кулаками темному небу и орал «Прекрати!» Пока один из соседей не нажаловался в полицию, что не может уснуть. С диким воем сирены примчалась полицейская машина и перебудила весь квартал. А сегодня утром Дирк сидел в кухне и удрученно разглядывал холодильник. Его упрямый, неистребимый энтузиазм, который всегда придавал ему уверенности в победе, и сегодня был вышиблен из него в самых первых мгновений истории с холодильником. Его воля оказалась запертой в ней, как в тюрьме, всего-навсего из-за одного волоса. — Все, что мне нужно, — это найти какого-нибудь клиента. — решил он. — Пожалуйста, Боже, если ты есть хоть какой-нибудь, — подумал Дирк, — пошли мне клиента, простого клиента, чем проще, тем лучше, доверчивого и богатого, такого, как вчера. Он забарабанил пальцами по столу. Сложность была в том, что чем клиент был доверчивее, Тем больше был конфликт у Дирка с лучшей частью его натуры, которая постоянно вставала на дыбы и стесняла его в самые неподходящие моменты. Дирк частенько угрожал этой своей лучшей части, что бросит ее на земь и надавит ей коленом на горло. Но она обычно умудрялась взять над ним вверх маскируясь под чувство вины или отвращение к себе самому. И в этом наряде она способна была выкинуть его прямо с ринга, доверчивого и богатого, так, чтобы он смог оплатить некоторый или хотя бы один самый невообразимый выдающийся счет. Он закурил. Клубы дым и кольцами поднимались вверх, в утреннем свете доходили до потолка и прилипали к нему. Такого, как вчера. Он приостановился, как вчера. Мир затаил дыхание. Тихо и осторожно в него заползало ощущение, что где-то что-то было плохо. Ужасно. Непоправимо плохо. В воздухе рядом с ним молчаливо повисло какое-то несчастье. В ожидании, пока он его заметит. Дирк почувствовал дрожь в коленях. «Все, что ему нужно, это клиент», — думал он. «Он думал об этом как о чем-то привычном, В это время утром он всегда об этом думал, но он забыл, что клиент у него уже есть. Он, как безумный, в панике взглянул на часы почти одиннадцать тридцать. Стряхнул головой, пытаясь освободиться от звона в ушах, истерично кинулся за своей шляпой и широченным кожаным пальто, висевшими за дверью. Ровно через пятнадцать секунд он торопливо вышел из дома, опоздав на пять часов, но двигаясь стремительно.